«Ты меня считаешь таким хамелеоном? Друг мой, я тебе немного слишком позволяю, как балованному сыну, но пусть уж этот раз так и останется. Расскажите мне про моего отца, если можете, правду!» «Насчет Макара Иваныча.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 — Ты думаешь? — ответил он коротко. — Ты очень мнителен. Впрочем, если я и засмеюсь, то не над тобой, или, по крайней мере, не над тобой одним, будь покоен. Но теперь я не смеюсь, а тогда, одним словом, я сделал тогда все, что мог, и, поверь, не в свою пользу.